Впрочем, он преувеличивал. Как-то раз три недели назад, после знаменитой вечеринки у Жана, он овладел ею. Но теперь это уже забылось. Он слишком много выпил в тот вечер, на что были свои причины. Ему смутно помнилась лишь грубая схватка на широкой постели и приятная мысль при пробуждении, что очко выиграно. Словно краткий миг наслаждения мог быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Конечно, не бог весь что. Жизнь, которая прежде была так щедра к нему, по крайней мере, он так считал, и это было одной из причин его успехов, вдруг отступила от него, как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, к которой оно так долго ластилось. Представив себя в образе одинокого старика-утеса, он даже рассмеялся коротким горьким смешком. «Но ведь действительно, — думалось ему, — жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло, а исчезало куда-то. Сколько бы он ни твердил себе, сколько бы не убеждал себя, что еще и сейчас у него есть много завидного, выигрышная внешность, интересная профессия, успехи в разных областях, все эти утешения казались ему столь же пустыми» столь же никчемными, как слова церковных акафистов. Мертвые, мертвые слова. Вдобавок вечеринка у Жана обнаружила, сколько отвратительной физиологичности было в его переживаниях. Он на минуту вышел из гостиной и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. Тут у него выскользнуло из рук мыло и упало на пол под умывальник. Он нагнулся, хотел поднять. Мыло лежало под водопроводной трубой, розовый брусочек как будто прятался там. И вдруг эта розовость показалась ему непристойной. Он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его руке. Жиль застыл на месте от ужаса. А когда распрямился весь в поту и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрешенное любопытство, и чувство страха встало на свое место. Он вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина схватил розовый обмылок. Но тотчас же швырнул его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой сучок. Целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не нынешние времена, а нечто совсем другое. Вот тогда-то он и признал, что это в самом деле случилось. Он болен. Ну что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, с благодушным цинизмом, человек, пришедший к такому решению самым естественным путем, инстинктивно, и вдруг, оставшийся с пустыми руками, да еще в Париже в 1967 году нашей эры, обратиться к Психиатру представлялось ему унизительным, и он решительно отверг эту мысль из гордости, которую он склонен был считать одним из лучших свойств своей натуры. Значит, оставалось только одно – молчать и продолжать это существование, вернее, попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, Он надеялся, что все это ненадолго. Время, единственный властитель, которого он признавал, унесло его любовные утехи, его радости, горести, даже некоторые взгляды, и не было оснований сомневаться, что оно справится и с этой штукой. Но эта штука была чем-то безликим, безымянным. Он не знал, что это в сущности такое. А ведь, может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознал.